Часть первая. Основа самоценности. Глава первая. Почему нам интересно понятие самоценности? Что это за ощущение самоценность? Что она нам дает? Я убеждена, что подлинное переживание своей ценности доступно немногим. Причем активное выставление себя на показ в социальных сетях, известность, популярность. часто не имеют к самоценности никакого отношения. Скорее наоборот, чем сильнее человеку хочется выставить на показ себя, свои достижения, звания, дома и квартиры, тем вероятнее, что он компенсирует нехватку собственной ценности. Подлинное ощущение ценности больше связано с верой в себя, доверием своим решениям, своему опыту, своим чувствам. Я порой даже затрудняюсь это объяснить. Это ощущение внутренней полноты, нераздираемой страхами, сомнениями в себе, завистью к другим или чувством недостойности. Меня обычно спрашивают, а вообще есть люди, которых вы описываете таким образом? Я знаю множество людей, находящихся на пути к такому состоянию, которые изредка или даже часто, или в определенных ситуациях, чувствуют себя именно так. Однако у подавляющего большинства людей очень сильны программы-жертвы. Эти программы характерны тем, что мы, напротив, не верим себе, больше слушаем других людей и нуждаемся в их одобрении и поддержке. Разумеется, это не случайные люди. Мы неосознанно выбираем на роли авторитетов тех, кто так или иначе напоминает нам авторитетных взрослых из нашего детства. родителей, учителей и других людей, от которых зависело наше благополучие. Эти программы характерны тем, что мы очень редко можем почувствовать себя нормальными, ценными, хорошими, достойными любви. Если у вас постоянно присутствует ощущение, что с вами что-то не так, или же вы переживаете это ощущение эпизодически, значит, ваше ощущение ценности не в порядке, и вы нуждаетесь в принятии. Мы переживаем свою «плохость», несоответствие неким образцам, так как мы поверили, что вот эти образцы хорошие, а мы — нет. Все держится на вере, но мы привыкли свои убеждения принимать за истину. Если я чувствую себя плохой, значит я плохая. Между тем мы поверили, что с нами что-то не так, что мы должны быть лучше, что мы должны исправлять себя, совершенствовать. И только в таком случае мы можем заслужить покой соответствия, когда нами довольны и считают хорошими. Тогда и мы можем успокоиться и тоже считать себя хорошими. Все эти закономерности не бросаются в глаза. И заметить их можно, только начав обращать внимание на свои чувства, напряжение, страхи и все, что происходит внутри. Для этой цели нам нужен внутренний наблюдатель. Та часть нас, которая не вовлекается в эмоции и видит их снаружи. Чуть позже мы поговорим об этой части нас и о том, какую задачу она выполняет. Без этого наблюдателя мы видим только вершину айсберга, как нас обижают, лишают поддержки, пугают и так далее. «Мой муж сливает на меня все свое недовольство. Я не знаю, что с этим делать. Устала терпеть. Так или почти так». Жалуются клиенты, когда приходят в терапию. Могут ли на таком уровне восприятия произойти желательные перемены? Чаще всего нет, не могут. Почему не могут произойти перемены, пока вы чувствуете себя плохим? Когда мы оперируем такими выражениями, мы видим только одну сторону картины. Нам кажется, что все наши страдания и беды происходят из-за другого человека. В таком восприятии мы не видим, что делаем сами. И тем не менее, мы всегда вносим вклад в свою судьбу, осознаем мы это или нет. Например, занимаем позицию жертвы. Как-то я спросила у женщины, которая сказала, что не любит своего мужа и терпит его, почему она так делает. Женщина ответила, приходится терпеть из-за детей и из-за денег. Когда вы терпите, потому что не можете справиться с чувствами детей при разводе или из-за того, что не знаете, как себя обеспечить, это позиция жертвы. Для нее характерно переживание терпеть ради чего-то. Однако важнее даже не решимость развестись, а осознание, как вы попадаете в такую позицию. Что вам мешает чувствовать себя иначе, с достоинством и самоуважением? Если внутренне мы ощущаем свою ценность, у нас совершенно иначе складывается судьба. Каким может быть вклад жертвы? Высокая степень зависимости, много ожиданий, что ее спасут, и ответ партнера в виде контроля, а также попыток освободиться от навязанной роли спасателя. Это выражается и в том, что он может злиться, и в том, что он начнет брать власть, контролировать и требовать роль агрессора, или преследователя. Достаточно внести энергию жертвы, и треугольник запустится, хотите вы этого или нет. Когда мы не осознаем свое участие, каким бы оно ни было, мы отдаем ответственность за свое самочувствие партнеру и хотим менять его, а не себя. Мы делаем это для того, чтобы он все понял, перестал поступать плохо. И это совершенно недостижимая цель по нескольким причинам. Во-первых, другие люди меняются только по своему желанию. Да, они тоже могут руководствоваться страхом потери отношений, но все равно сами решают изменить свой стиль поведения. Во-вторых, в паре складывается сценарий. То есть один человек реагирует на другого и наоборот. Мы действуем в ответ на эмоции друг друга, ожидания и привычные реакции. И если наша привычная реакция – обесценивание или требовательность – то партнер на них будет реагировать своим поведением. Сценарий меняется, если вы тоже готовы меняться. В том случае, если вы начнете отслеживать свою программу жертвы, работать с травмами, которые ее питают, вы измените ваши отношения, потому что вы будете вносить другой вклад в них. Вы будете видеть ситуацию иначе, под другим углом. Вы заметите, что ведете себя как жертва и начнете размышлять, Почему вы так активно становитесь ею в отношениях? Вы исчерпаете травму, из-за которой играете роль жертвы. Вы начнете по-другому вносить себя, иначе разговаривать, интонировать, по-новому расставлять акценты, опираться на другие аргументы, говорить там, где раньше молчали, и молчать там, где раньше говорили. У вас будет более целостное восприятие, а это значит более миролюбивое... и менее агрессивная. Агрессия появляется на расщеплении, когда мы другого человека видим врагом, вредителем. Расщепление приводит к постоянным конфликтам и разобщению. В этом другом вашем состоянии вы будете иначе договариваться. Возможно, что вы решите завершить отношения, и у вас не будет страха. Этот страх и удерживал вас от завершения раньше. В общем, ваши изменения сделают жизнь гармоничнее. Но пока вы ждете, что мир вокруг вас поменяется, вы будете бесконечно продлевать свои страдания. В этой книге вы найдете множество ответов и подсказок, конкретных примеров и практик, как изменить себя в своих же глазах. Оказывается, для этого нужно больше принимать себя, любить и доверять. И этому тоже придется учиться. Когда мы чувствуем самоценность. Мы чувствуем самоценность, когда перестаем осуждать себя за человеческие чувства или желания. Всех нас когда-то из за что-то осудили, и мы отщепили от себя эти осужденные части. При этом нам не дали отреагировать чувство злости, обиды, отчаяния, и они тоже где-то застряли, и мы не научились их проживать, но зато стали их бояться. Нас беспокоит не то, что мы нецелостные, а то, что неожиданно для себя мы можем почувствовать неприятные чувства. Одна моя клиентка устала себя осуждать. Она заметила, как много ресурсов уходит на осуждение себя и на приведение себя к некой норме. Она осуждала себя за страх. Хотела не бояться, но боялась. «Я уже долго в терапии. Почему я все еще боюсь?» Но неприятные чувства не уходят от осуждения. Они остаются и повторяются. Чувства снижают свою интенсивность только от принятия. То есть нам нужно смириться с тем, что они есть, и не пытаться себя переделать. И только тогда чувства проживаются, отпускают. Довольно быстро женщина вспомнила, что запрет пришел от отца. «Ты же моя дочь, как ты можешь бояться?» «Что это?» Это неприятие и запрет, как было уже отмечено. Если внутри нас живет запрет, будет осуждение себя и будет постоянное повторение сценария. Чувство появляется, потом мы его осуждаем, пытаемся от него избавиться, затем оно снова возвращается. И так бесконечное число раз. Мы поработали с принятием страха. Оказалось, что женщина вовсе не хотела быть пугливой. Ей просто нужно было право, Быть не только сильной, но и уязвимой. Принятие чувства позволяет переживать целостность. Не нужно прятать от себя и осуждать неугодные состояния. Потом я помогла ей принять нежелание. В семье не давали права «не хотеть». Было слово «надо». Но при этом женщина не хотела стать маргиналом. Для нее было важно признание права на то, что она может чего-то «не хотеть». Когда мы принимаем себя настоящими, а не подгоняем себя под идеал, мы чувствуем себя свободнее, мы расслаблены, мы не требуем от других, чтобы они тоже ломали себя, мы не пытаемся играть роли и носить маски. Отщепленные, запретные части возвращаются домой. Вместе с ними вы наполняетесь жизненной энергией. Раньше она затрачивалась на неприятие себя и других, кто не подавляет себя. Это. состояние самоценности, то есть мы чувствуем свою ценность без условий стать идеальными.